мая 20. -го. Голубчик мой, Варенька, посылаю вам винограду немного, душечка, для выздоравливающе, это говорят хорошо. Да и доктор рекомендует для утоления жажды. Так только единственно для жажды. Вам разанчиков на медне захотелось, маточка. Так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? Вот что главное. Впрочем, слава богу, что все прошло и кончилось, и что несчастья наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение Небу. А что до книжек касается, то достать пока мест нигде не могу. Есть тут говорят хорошая книжка одна и весьма высоким слогом написанная. Говорят, что хороша, а я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил её для себя, обещались при проводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счёт привередница, трудно угодить на ваш вкус уж. Я вас знаю, голубчик мой. Вам, верно, всё стихотворство надобно вздыханий Амуров, ну, и стихов достану всего, достану. Там есть тетрадка одна переписанная. Я-то живу хорошо, вы, матушка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала, на меня так всё это вздор? Вы ей скажите, что она на лгала, непременно скажите ей, сплетница. Я нового Вицмундира совсем не продавал. Да и зачем сами судить, и зачем продавать? Вот говорят, мне 40 рублей серебром награждение выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь. Она мнительно, Федор, это она мнительно. Заживем мы, голубчик мой. Только вы-то ангелчик, вы здорабливаете, ради Бога, вы здорабливаете. Не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета. Здоровехоник и растал с телом, так что самому опять становится совестно, сыт и доволен по горло. Вот только бы вы-то выздоравливали. Ну, прощайте, мой ангельчик. Целую все ваши пальчики и пребываю вашим вечным неизменным другом, Макаром Девушкиным. По скриптум. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать? О чём вы бложите-то? Да как же мне ходить к вам так часто, матушка, как я вас спрашиваю? Разве темнотою ночную пользуюсь? Да вот теперь и на чай это почти не бывает время такое. Я и то, матушка моя, ангельчик вас почти совсем не покидал во всё время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего. Ну и тут я, и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал. Да и то потом перестал ходить, ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то Я на Терезу надеюсь. Она не болтлива, но всё же сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они все узнают про нас. Что-то они подумают и что они скажут тогда. Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления, а мы потом уж так вне дома где-нибудь рандеву дадим.